Глава пятая. Наэлия. За небольшим окошком проносятся дома, деревеньки и города, родные и привычные с детства. Машины, редкие гравикары, боже, надписи с нашими шрифтами. Жара. Лекси дремлет, откинувшись на стенку. Пенни молчит. Хотя сквозь сон я слышала, как она рассуждала, почему нам не повезло попасть в товарный состав, зато повезло, что тут нет машиниста. Сижу, расстегнув верхнюю куртку. Почти невыносимо хочется помыться. Дарсаля по-прежнему не могу дозваться. Боюсь думать, что его могли увезти совсем в другую сторону. До сих пор я не сомневалась, что высшие леди заберут его в Иштар. Но вдруг нет. Вдруг на какую-нибудь базу, куда-то, где я даже найти не смогу. Не то что освободить. От этого страшно, зябко, и хочется забиться в дальний угол, лишь бы не думать. Матликс давно проехали. По-моему, Пенелию этот момент расстроил. Но я не спрашиваю пока. Боюсь спугнуть неожиданную удачу. Очень уж не хочется признавать, что она была права. Поезд постепенно тормозит. Выглядываю в окно. Вроде городишка какой-то. Проезжаем еще немного. Останавливаемся. Не люблю стоянки. Каждый раз нервничаю. Вот и сейчас замираю в напряжении, молясь, чтобы тронулись дальше. Пуся приподнимает голову, разворачивает ухо в сторону двери. Снаружи разносятся мужские голоса. Лексия, резко встрепенувшись, открывает глаза. Пенни тоже смотрит настороженно. Тут и скрыться негде. Небольшой тамбур, в котором сидим, прячась от шума работающих механизмов а дальше коридор скучит дверец и приборов и запертый отсек машиниста. Голоса приближаются, слышен раскатистый хохот, мужчины перекидываются шуточками. Подскакиваем, наскоро собирая недоеденные припасы, забегаем в шумный отсек механизмов. Пенни мчит в сторону кабины, достает свой нож и начинает колупаться в замке. что туда не заглянут?» — спрашивает Лексий. «Может, пришли только приборы проверить?» — отвечает Пенни. «И там должен быть отдельный выход». «Ужасно не хочется покидать спасительный состав. Я так мечтала сравняться по скорости с Дарсалем». В тамбуре хлопает дверь. Мужское ржание все громче. Лекси на ходу пытается скрутить одеяло. Помогаю, чтобы ничего не рассыпалось. Ругаясь сквозь зубы, спихивает все в одно, кое-как завязав гигантским узлом. Пенни умудряется открыть замок, вваливаемся в небольшое купе со спальной полкой и узенькой дверцей в туалет. Подруга тут же запирает изнутри и, пробежав помещенице, врываемся в кабину. Пенни бросается к боковой двери, которая ведет непосредственно наружу. Пуся забивается под пульт управления, вмиг становясь маленькой незаметной кошечкой. Лексий оглядывает выключенную панель, небрежно кинутую на спинку кресла жилетку, зеленую с оранжевыми светоотражателями. Шпырнув на сиденье могучий узел с одеялами, рывком натягивает жилетку на себя. По платформе, к локомотиву, приближается еще один парень в форме. Нас пока не замечает, но зато Лексий замечает его. «Тьфу ты, крыши через забор! Угоним?» — шутит мрачно, проведя пальцами по темным лампам. «Разберешься в управлении?» — хмыкаю, нервно следя за руками, сражающейся с замком Пенни. «Что-то у меня все больше вопросов к подруге». Дверь, которая ведет изнутри вагона, распахивается, являя двух одеток в железнодорожную форму мужчин. Мимолетно удивляюсь, откуда они здесь, да еще и в таком количестве. Впрочем, специальность, как нас учила мадам Джанс, самая, что ни на есть, мужская. И устроились они, судя по виду, вполне замечательно. Разговор и хохот обрываются на полузвуки. Изрекает невнятный вопрос полный кудрявый дядька с лоснящимися щеками и залихватскими усами, в такой же, как у лекси жилетки, уставившись на нашу скульптурную группировку. «Что вы тут делаете?» — идет в наступление Лексий. Мужики недоуменно переглядываются. «Кто вы?» Вполне членораздельно вопрошает Кудрявый. «Машинист!» — изображает оскорбленное достоинство лексий «Помощник машиниста! Дверь заклинила!» — подхватывает Пенни. Мужики переводят взгляд на меня. «Стюардесса!» — выдаю. Брови мужиков взмывают вверх. «Ты откуда прилетела, девочка?» Испытываем экспериментальный летающий гравелокомотив. Лекси все пытается подать мне какой-то знак мужики переглянувшись начинают ржать тот что подходил с улицы завидев нас в окно замирает проводница спешу поправиться почему без формы состав перепутали отзывается пенни наконец-то щелкнув замком с борделем еще ржут мужики но вижу как второй из них тянет руки к рычагу связи рр высовывает морду пуся предостерегающий глядя на спутника толстого тот нервно замирает переставая хохотать. Торчащий снаружи парень вызывает кого-то по рации. Пенни наотмашь распахивает дверь, заставив его отшатнуться. Лекси, схватив узел, подталкивает меня за подругой. Мужики бросаются к нему. Лекси выкручивается из рук одного, огрев свернутыми одеялами второго. Выбравшаяся из-под панели кошка, изогнув спину и изрядно распушившись, заставляет их отступить. Выскакиваем на всех парусах из кабины Сзади доносится шквал ругательств Пуся, еще раз свирепо рыкнув напоследок Никогда не слышала от нее таких звуков Вылетает последний, догоняя нас в стремительном ловком прыжке Ускоряясь, мчим куда-то через рельсы Прочь от здания вокзала Пролетаем вдоль забора, мимо пассажиров с сумками Пока, наконец, не останавливаемся отдышаться в узких улочках поминутно оглядываясь, нет ли погони. «Ну, стюардесса!» начинает ржать Лексий, срывает с себя жилетку и опускает в ближайшую мусорку. «Вспыхиваю. Сама не могу объяснить, почему эта стюардесса из меня выскочила. Я ведь и на самолетах никогда не летала». Пенни тоже хихикает. «Вы как хотите», — заявляет безапелляционно, «а я намерена снять номер, помыться, переодеться и нормально выспаться». «В таком виде никуда больше не пойду». «Где ты научилась?» Начинаю. Пенни пожимает плечами. «Я на улице росла, Лан. Там и научилась». «И что теперь?» Бормочу. «Зря мы документов не сделали. Теперь будем как-то выкручиваться». «Заплатим кому-нибудь из проводников», отмахивается Лексий. «Или стюардес добавляет ехидно «За очень дальний полет». Какое-то время бредем по улицам, осматриваемся, доглядываемся, пока, наконец, не находим небольшую гостиницу, где не требуют документов и ни о чем не расспрашивают. «Побудь здесь, тебя может кто-нибудь узнать», просит Пенни в крохотном однокомнатном номере. А мы сходим на разведку. Небольшая комнатушка на пятом этаже, прямо под крышей, после тряски в фертоне, способна сравниться с императорским замком. А уж собственная душевая и вовсе представляется верхом комфорта. Доев скудные крошки припасов, друзья покидают меня, строго-настрого наказав запереться. И только под струями горячей воды я наконец-то ощущаю нечто близкое к счастью. После нескольких дней пути и пещер одежда настолько пропитана потом и грязью, что ее даже надевать не хочется. Кое-как пытаюсь выстирать подручными средствами, Звернувшись в полотенце. Пуся, не проблемами грязной одежды, Заваливается на единственную широкую кровать И начинает вылизываться. К тому времени, Когда я, развесив свои стиранные пожитки, Падаю на небольшой раздвижной диванчик, Кошка уже вполне готова ко сну, А чистая постель наполнена добрым клубком Свежей дымчатой серой шерсти. Темнеет. На улице спокойно, Друзей пока не видно. Снаружи музыкой звучит почти забытый шум дороги, проезжающих автомобилей, гудение и звон. Красота. Не думала, что когда-нибудь еще услышу их. На глаза даже слезы наворачиваются. Решаю хоть новости послушать, что ли. Говорят ли там об императрице Айо. Или так и оставили памятью о красивой сказке, а не красивую сторону показывать ни к чему как было с Ливией. Впрочем, высшие леди, наверное, ничего не знали о ее судьбе. А о судьбе Маларии? Интересно. Экран тут старенький и простенький, ловит всего несколько программ, и те с шипением. Щелкаю каналы в жадном поиске информации. Как назло, нигде ничего не передают. Настраиваю более-менее нормально показывающий. Жду. Спустя пару часов, наконец, транслирующая станция решает поделиться с нами новостями. Я уже и забыла, в какое время они здесь идут. У мадам Джанса редко смотрели, девочкам скучно это. Но я, замерев и затаив дыхание, слушаю, слушаю, и ничего. Никаких сообщений ни об императрице, ни о ее страже, ни о желании императора еще разок жениться. Но, боюсь, это ничего не означает. Хотя, как он женится-то? Это ведь от соседней державы не скрыть. А может, он так от высших леди откупился? Отдал им Дарсаля? И это значит, что они нам, небеса, не помогут? Может, им все происходящее на руку? Впрочем, успокаиваюсь. Мне есть чем поторговаться. Я немало успела узнать за время своего пребывания и готова продать сведения. Дорого. Но нужно как-то обезопаситься на случай, если у меня решат отобрать их силой. В таких нерадостных мыслях перебираюсь на кровать и под бубнеж экрана засыпаю рядом с теплой и родной пусей. Просыпаюсь резко от замочного щелчка, подхватываюсь, поддерживая полотенце. И облегченно вдыхаю, завидев Пенни с Лексием. Пуся, не соизволив даже ухом повести, продолжает дрыхнуть, заняв добрые три четверти кровати. лекси хмыкает, глянув на нее, приближается явно с намерением потеснить, но лишь чешет за ухом. Хорошая кошечка. Заслужила. Надо будет найти побольше информации об этих квазикошачьих. Очень уж она у меня умная и сообразительная. «Нет, но ну я не жалуюсь, конечно». «Радуйся». Только сейчас осознаю, что друзья пришли, нагруженные пакетами. В один из них Пенни засовывает руку, вытаскивает какие-то свертки. «Купили одежду. Ту выкинем. Я ее уже ненавижу. Да и выдать нас может». «Где вы деньги взяли?» – удивляюсь. «Нашли точку обмена», – гордо похваляется Лексий. Пенни продолжает вываливать свертки на кровать. Тут и расчески зубными щетками. Надо же. И сегодня у нас пир. Лексий выуживает из другого пакета продукты. Улыбаюсь. Даже кошка заинтересованно ведет носом. Прости, манго не было. Разводит руками Лексий. Пуся фыркает презрительно и снова укладывается спать. Понятия не имею, чем она все это время питалась. С вашего позволения, я в душ» не выдерживает Пенни и, прихватив свежее белье, отправляется в вожделенную комнату. Тоже спешу приодеться, а то в одном полотенце как-то совсем неловко. Лекси с любопытством вглядывается в работающий экран. Обходит номер, проводит пальцами по телефонному аппарату. «Эх, давно я мечтал здесь побывать», — вздыхает. «Мечта сбылась», — хмыкаю, оглядывая себя в небольшом зеркале на стене. Будто и не уезжала из ювана вана. Будто и не носила никогда тяжелых платьев по высокой моде Айо. В ванной льется вода. Лицо Лексия вдруг становится серьезным. Прислушивается несколько мгновений. Приближается. «Ты ей доверяешь?» — кивает на дверь. Настораживаюсь, мигом утратив и аппетит, и настроение. «А что?» «Она кому-то звонила. Случайно заметил. Хмурюсь, Лексий добавляет, предупреждая вопрос. Не сказала, просто попросила верить. Уже раз поверили, еле ноги унесли. Ворчу. Лексий отвечает многозначительным взглядом. Мол, потому и спрашиваю. И все-таки не думаю, что она служит императору. И я не думаю, соглашается Лексий. В высшем леди тоже вряд ли. Ее проверяла ментальщица. Тера, кстати. Лексий отрешенно трёт подбородок. «Да, задачка!» — тянет задумчиво. «Ну, давай пировать!» Не предполагала, что и впрямь получится попировать, но даже почти удается. Друзья принесли теплую запеченную птицу, раздобыли горячей воды на чай и даже, к моему восторгу, шоколадку. Пенни выходит из душа веселый, как не присматриваюсь, не могу разглядеть в ней следы нервозности или ожидания послав все к бесову Рауму, решаюсь хоть день ни о чем не думать и выспаться. Единственный мужчина уступает нам с подругой кровать, сам укладывается на диване и, по-моему, еще полночи разглядывает технические штучки Йована. А меня всю ночь преследуют сны. То беспомощный Дарсаль с заблокированной силой, то обезумевший робот, который никак не может решить, скидывать ли меня в пропасть или вытаскивать, то кукла подаренная Терессией, почему-то в странной пещере, где темень и огонь, и больше ничего. В детстве она мне часто снилась, но ведь тересия подарила мне ее уже после того, как я попала к мадам Джанс. Или до. Все путается и заканчивается, как обычно, аварией. Снова со всех сторон рушатся переборки, мечутся перепуганные люди. Я куда-то забиваюсь, ползу, Кто-то успокаивает, что помощь уже близко. Вдалеке кричит Рэй. Просыпаюсь в холодном поту среди ночи, с трудом заставляю себя успокоиться. Стою, подхожу к окну. Ночной городок тих и безмятежен. Как там мой малыш? А вдруг заболел, и никто не может помочь? Ведь всю беременность нас поддерживал мой страж и собирался поддерживать, пока Манюнька не окрепнет. Если бы я, как Дарсаль, могла отдавать сыну энергию, рвусь к нему всей душой. Дарсаль. Медленно прихожу в себя. Из красноты проступают незнакомые предметы. Пытаюсь сообразить, но в голове отвратительная пустота. Я же видел Лию. Мы упали, приземлились, прислушиваюсь Движение не ощущается. Присматриваюсь. Синей ауры не видно. В ума вообще ничего не видно. Снова. И блок на этот раз не ощутим. Ну, вставай, герой. Знакомиться будем. Насмешливый, но приятный женский голос. Нашла героя. Буркую сажусь. Мы уже не в гравикаре. Ощупываю руками, где достаю. Похоже, кровать. А кто несколько раз чуть машину не грохнул? Я ведь предупреждала, нельзя возить слепых по воздуху, опасно. Посчитали, что со снотворным проблем не возникнет, а потом еще трижды пришлось дополнительную дозу вводить, доседативное колоть. Я думала, ты после этого неделю отходить будешь. А смотри-ка, уже снова в тонусе. Мне это ничего не говорит Пытаюсь повернуться в ту сторону Откуда разносится голос Кажется, там есть дверь Какая-то странная Рассмотреть бы Ах, да, извини, я не представилась Доктор наук, профессор Амаранта Адвига Слепых изучаете? Усмехаюсь криво Профессор Есть немного, не отпирается По голосу ей около тридцати, не больше сорока. «Марис, тоже где-то здесь?» «Хорошо, что у тебя возникают вопросы. У меня их тоже немало. Думаю, мы можем сделать наше сотрудничество взаимно приятным и выгодным». «Что с моей силой?» – спрашиваю мрачно. «Какое приятным, когда я тебя не вижу и сам себе не принадлежу». Она экранируется для наблюдающих со стороны и подавляется для тебя. Значит, ребята меня больше не видят. Что с Наэлей? Люблю мужчин, которые привыкли вести. Но ты ведь не думаешь, что я буду только отвечать, верно? Пока не увижу Наэлю и Рея, ничего не дождетесь. Не рано ли ты начинаешь ставить условия? Голос едва уловимо меняется. Скорее поздно. Не нужно было разводить болтовню. Вскакиваю мгновенно. Не привык бить женщин, да, другого выхода нет. Бросаюсь на нее, отталкиваю вместе с тем, на чем сидит. Стул, похоже. Пусть ума и заблокирован, но моя физическая сила все еще при мне. Хоть и разбавленная вашими дурацкими снотворными, да седативными. В два прыжка добираюсь до двери, наваливаюсь. С помощью ума выжиг бы в два счета, а тут... Дверь неожиданно поддается, адреналин, усиленный радостью мелкой победы, подталкивает вперед. Вырываюсь куда-то, ама резко заполняет глаза и легкие, вливается в ладони, взгляд выхватывает какие-то экраны, приборы, людей и рвется дальше в поисках синей ауры и плачущего в далеком а ее ребенка. Рэй находится сразу, тянется ручонками к моей силе. «Все хорошо, малыш». «Я иду. Странно, никто не спешит меня останавливать. Мчусь к следующей двери, за которой ничего не могу нащупать. И синей ауры нигде нет. С кем связаться? С Мирием? Наверняка от него все скрыли. Специально выбрали момент, когда его не было рядом. Но на чьей он стороне? Достучаться до наставника, оставшегося в Астаре? Делаю посыл, не знаю, дошел ли» как по-прежнему высматриваю Лию, хоть кошку разыскать, что ли. Пытаюсь, но натыкаюсь на темные клубы тумана. Они сгущаются, собираются отовсюду, стягиваются. грёбаный бесов туман везде проникает в ума мириадами крохотных кристаллов, не давая ничего увидеть. Бросаюсь наобум сквозь него, лишь бы добраться до выхода. «Наэлия, только вот что с кошкой делать?» Слышу шепот сквозь сон, подскакиваю, хватаю Пусю. «Никому не дам ничего с кошкой делать!» Пуся удивленно фыркает, приоткрыв озадаченный глаз. Пенни с Лексием переглядываются, начинают смеяться. «Мы думаем, как ее в поезд провести», — отвечает Пенни. «Давай, Амазонка, собирайся, выселяться скоро». амазонка «Недоумеваю. Вроде и знакомое слово, да как-то не вспоминается. Закидываю за уши растрепанные волосы, поправляю майку, в которой спала. «Ну, ты же увлекалась инопланетянами», — хмыкает Пенеллия. «Это из их истории». «Кто бы мне давал ими увлекаться?» — спешу в душ. «Когда еще искупаться удастся? Не могу отказать себе в этом удовольствии». «Когда возвращаюсь, друзья уже все сложили, собрались». Только позавтракать остается. Пуська грызет то ли яблоко, то ли грушу. «И что вы надумали?» Спрашиваю, почесывая ее за ухом. «Действительно, гигантская кошка может стать и проблемой, и слишком явной приметой». «Только прятать?» Пожимает плечами Пенни. «В сумку не спрячешь», усмехается Лексий. «По сути, у нас лишь два варианта, если рассматривать поезд. Или купить купе» и заплатить проводнику за то, что без документов. Или наоборот, сначала найти сговорчивого проводника, а потом надеяться, что у него в вагоне будет свободное купе. Вчера часа три на вокзале проторчал, пытаясь разобраться, как у вас, что работает. Да и Штара, кстати, всего один раз в день поезд идет. И всего с полчаса стоит. Успеть надо. «Может, лучше гравикар?» – предлагаю. «Где ты в такой дыре гравикар найдешь?» вздыхает Пенни. Это ж тебе не столица, а ее рядом с его аномалиями. Тут техники мало. Еще и не всякий захочет так далеко ехать. «Идем на вокзал», — решает Лексий. «Купим билеты, очаруем проводницу. Лия с Пусей подождут где-нибудь, потом будем их загружать». «А если проводник?» — фыркаю, хотя, признаться, оптимизм Лексия и мне передается. Так хочется верить, что хоть какая-то из идей сработает. «Тогда охмурять будет Пенни», — смеется. «Я не по этим делам». Лана и Поля шипит Пенни. «Я можно подумать по этим». «Ничего, вдвоем справимся». лекси всячески пытается поддержать наш боевой дух. «За полчаса и охмурить, и пробраться», — бормочу. «В случае чего побежите за поездом». Подмигивает Лексий, слишком остро напоминая, как мне повезло оказаться здесь с друзьями. На всякий случай еще раз проверяем экран, но нигде ни про императрицу, ни правдовевшего императора не слышно. По дороге решаю набрать газет. Старый в большом количестве находится внизу, у стойки, а на улице в киоске докупаем пару новых. В поезде изучим. Вокзал встречает нас знакомым кудрявым краснощеким мужиком в форменной жилетке. Кудрявый громкогласно разговаривает с кем-то, размахивая руками, и вообще изображает чуть ли не владельца всея железной дороги. «Побудьте там», — тут же перегораживает нам с Пуси дорогу Лексий, машет в сторону одной из кривых улочек, которые выходят к привокзальной площади. «Спешу убраться подальше, пока нас не засекли». Кошка покладисто вышагивает рядом, заглядывает в глаза. Обустраиваемся на крыльце какого-то полузаброшенного дома, сажусь на нагретые солнцем ступени. Буся укладывается рядом. Все пытаюсь объяснить ей, что придется пробираться в вагон, возможно, даже по крыше, хотя сама с трудом это представляю. Кошка смотрит внимательно, вызывая надежду, что все понимает. По крайней мере, сбежать не пытается. Не хотелось бы ни тратить время на ее поиски, ни терзаться угрызениями совести, что не доглядела за животным. Улочка тихая, редкие прохожие предпочитают обходить нас по другой стороне. Часа через два, когда мои нервы уже начинают сдавать, а из соседнего окна подозрительно косится какая-то бабенция, не вызвало бы никого. Наконец появляется Лексий. Облегченно бросаюсь к нему на шею. «Ну что ты?» Удивляется. Молчу. «Разве объяснишь, как это невыносимо сидеть минута за минутой и выстраивать самые страшные прогнозы?» «Идем», — проводит рукой по моей спине в тщетных попытках успокоить. «Билеты купили. С какой платформы заходить, узнали. Попробуем пробраться туда окольными путями, не через вокзал». Киваю. Лекси ведет к достопамятному забору, который Пуси перемахивает в один присест, а нам приходится поискать калитку. Обойдя несколько составов, за которыми все мерещится полнощекий мужик-техник или кто он тут, уж не знаю, попадаем на нужную платформу, где начинают собираться пассажиры, которые, признаться, тоже нервно косятся на гигантскую кошку. Ох, и что же мне с ней делать? То ли еще будет в Иштаре. «Может, намордник купить?» — предлагает Лексий. Пуся смотрит таким взглядом, мол, вот еще, на себя намордник надевай. Но идея, кажется мне, не такой уж и плохой. На перроне встречает Пенни. Рассказывает, что просчитывала, где наш вагон будет. И, надо сказать, довольно успешно. С погрешностью буквально в пару метров. Поезд тормозит. Из дверей смотрят две немолодые тетки. Одна другой суровее. «Мне повезло», — хихикает Пенни. «Клиентки по твоей части». Улыбаюсь. Мне нравится, что спутники пытаются шутить. Все даже начинает представляться не настолько безумным, какое оно есть на самом деле. Кошка вдруг срывается с места, бросается куда-то в конец состава. «Пуся!» Вскрикиваю, не знаю, мчаться ли за ней или звать. тфу похвалила называется, будто сглазила. «Погоди» останавливать Лексий. Сначала договариваемся, потом все остальное. Вздыхаю, пытаюсь высмотреть кошку, но за людьми ее уже не видно. Остается только надеяться, она знает, что делает. Дарсаль. Узкая камера. Прихожу в себя, лежа, упираясь руками в стены, потолок, какой-то явный инопланетный гроб. С ума... Может, и открыл бы, а обычных сил не хватает. Впрочем, прозрачная крышка сама вдруг поднимается мягко шурша. Странное прикосновение у левого плеча, как раз там, где у Наэли непонятное скопление ауры. Синтетический неживой голос оглашает какие-то параметры, не понять. Продолжим? Это уже та, которая Адвига. Мало, видать, досталась или защищена чем-то была. Приподнимаюсь, только сейчас соображаю, что полностью раздет. Хватаюсь за запястье, браслет. «Где?» «Мне, казалось, ты достаточно умен, чтобы дошло с первого раза», — вздыхает доктор-профессор. Выскакиваю из парящего над полом гроба, оглядываю комнату. Размытые красноватые очертания, только и понимаю, что она другая». Не та, в которой беседовали, не та, в которую я вырвался и откуда за нами наверняка следили. Красная точка мерцает в паре метров над какой-то поверхностью. Бросаюсь к ней, едва не снеся, ни к месту подвернувшуюся на пути мебель. «Спокойнее, спокойнее», — увещевает одвига Хватаю браслет, ощупываю. Мой Лин. Каким-то самому непонятным образом с первого раза надеваю, Закрепляю. Амаранта Адвига странно молчит. Возле браслета что-то лежит. Одежда, что ли? — А знаешь, — тянет женщина странно изменившимся голосом, — пожалуй, от размножения я бы тоже не отказывалась. Пошла ты. Доходчиво объясняю, куда бы ей сходить за размножением. Злюсь, что не могу привычно считать эмоции. Амаранта неожиданно смеется. «Одевайся!» Отвечает. По-моему, делает несколько шагов, но близко не подходит. Узнаю свои вещи начинаю на ощупь разбирать. Не люблю, когда кто-то другой складывает. Не знаю, что зачем лежит. Чем так важен браслет? Молчу. Не твое дело. Не надо было показывать, что он мне дорог. Будут теперь. Купена? Удивляется совсем рядом. Отшатываюсь. Отвали. Купена. Купена. Какая? Откуда? Лия? Вплела? Зачем? Вспоминаю, как сорвал, как Иллариандр еще тогда высказался, что я дарю цветы его невесте, цветок моего унижения. А ведь в древности считалось, слепые могут использовать силу купены красной. Не благодаря ей ли я вижу эти странные красные очертания? Неужели такое возможно? Только не выдать. Бесов Раум, дурак. Неосторожный дурак. Конечно, у них здесь все просчитано и защищено. Нужно действовать осмотрительнее наблюдать разобраться. Ведь женщины поддерживают туманы на границах, вспоминаю. И тут что-то похожего нагнали стервы. «Сын императора привязан к твоей силе?» Спрашивает задумчиво Амаранта. «Привязан», — отвечаю. «Значит, узнали, отследили как-то». «Думаю, император сделает все, чтобы эту связь разорвать». «Наэля, у вас...» Задаю в свою очередь вопрос, натягивая штаны. Беру в руки свитер, выданный еще сайером. Поразмножаться ей захотелось. Ненавижу. Молчит. Не могу понять, то ли уходит от ответа, чтобы потом, в самый неожиданный момент, иметь козыри. То ли тоже не знает. С осведомителями наверняка тяжело, все боятся слепых. А эти тут всяких изучающих гробов понаделали. «Я помогу вам встретиться», — отвечает осторожно, «если будешь сотрудничать». «Без таких фокусов». «Сотрудничать?» Ромар вон тоже предлагал головокружительную карьеру, а выходит, все равно отдали бы по договору. «Тебя разменяли», — соглашается, словно подслушав мои мысли. «Ага, а вы не разменяете». нам невыгодно. Так что теперь только тебе осталось определиться с собственной выгодой. Наэлия. «Нет», — бормочет Лексий, — «сначала понаблюдаем». «Боишься, что твоего обаяния не хватит?» — фыркает Пенни, послушно отходя забросившуюся на абордаж вагона толпу. «На этих?» — искренне отнекивается Лексий. «Им в карман деньги не сунешь — оскорбятся». Действительно, к таким бабам даже подойти с подобным вопросом страшно. Понаблюдаем. Пенни не возражает. Стоим, наблюдаем. Я всю кошку выискиваю, но ее не видно. Куда могла деться? Зачем? Вздыхаю. Похоже, проверяют только билеты, шепчет спустя минут 15 наблюдений Пенни. Вроде и правда, никто паспортами не размахивает. Нервно поглядываю часы, виднеющиеся в центре здания вокзала. Снова жалею, что Дарсали здесь нет. Ему ведь удается как-то воздействовать на эмоции своим ума. Жаль, что у меня нет ума, и уже даже, по-моему, не синяя аура. Для чего она мне, мощная и чистая, если никак не могу пользоваться? «Рискнем», — решает, наконец, Лексий, когда на входе остается лишь одна из проводниц. Внутри проще будет договариваться. Сомневаюсь, но иду следом. Не попробуешь, не узнаешь. По крайней мере, даже если высадят, хоть немного проедем, хоть чуть-чуть ближе будем. Лишь бы не задержали. Женщина меряет нас уставшим взглядом, рассматривает билеты. Документы есть? Интересуется безразлично. Есть. Лексий одаривает такой улыбкой, ни одна девушка не устояла бы. вострое уточняет проводница удивленно. «Мы все места выкупили». Тетка кивает. «Последнее купе». Не в силах поверить, что так просто вышло, в ожидании грандиозного подвоха прохожу следом за друзьями в конец вагона. Прикрываем дверь, выглядываю в окошко. Пуськи не видно. Минуты тянут смычком по нервам, вызывая стакаты мурашек при каждом подозрительном звуке. Пальцы будто скованы льдом, совсем непослушные. Пыльный воздух, щедро сдобренный специфическим запахом вагона, шум, крики, машущие в окна люди. Вдруг вижу того самого краснощекого толстуна. Пригибаюсь, еще не хватало, чтобы заметил и в последние минуты сорвал нам отбытие. Стрелка часов медленно подползает к заветной отметке, все больше и больше натягивая напряжение. И глаза толстяка тоже как-то странно вытягиваются, выпучиваются. Он указывает рукой в сторону нашего вагона и вверх. Извлекает из своих голосовых связок несколько нечленораздельных звуков. Рывок. Поезд дергается. Сверху в окно заглядывает радостная, усатая физиономия. «Ох, Пуся! Моя ж ты прелесть! По крыше пробиралась!» Народ на перроне возбужденно останавливается, тычет пальцами в нашу сторону. Поезд отъезжает. Лекси вскакивает, напрягая бугрящиеся мышцы, пытается открыть окно. То со скрипом неохотно поддается, и довольная собой Пуся просачивается внутрь. Обнимаю кошку, пока Лекси пытаются вернуть створку на место. Пуся отряхивается укладывается на полку и начинает усиленно отмывать темный от копоти живот. Снаружи все ускоряясь, исчезают последние дома приютившего нас городишки. «Откройте!» Стук в дверь, врывается новой порцией волнения в нашу попытку выдохнуть и расслабиться. Судорожно загоняем кошку под полку, сверху садимся мы с Пенни. Лексия, изобразив само обаяние, отворяет дверь. — Огромную кошку не видели? — спрашивает та же тетка, что запускала нас в вагон. — Недоуменно переглядываемся. Настоящая невинность, честное слово. Проводница шагает внутрь. — Давайте сразу документы, билеты проверю. — Присаживайтесь. лекси галантно, проведя рукой в сторону полки, задвигает дверь. Женщина недоуменно хмурится. — Видите ли, — продолжает охмурение наш единственный мужчина. «У нас к вам есть одно м щекотливое дело. Второе щекотливое дело, весьма недовольно необходимостью сидеть под полкой, найдя щелку, высовывает оттуда дымчатый хвост и начинает обметать мои ноги. Смотрю на проводницу, боюсь, как бы она не заметила, но внимание той целиком и полностью приковано к перегородившему выход лексию. «Молодой человек!» — окликает его сурово. Лекси все шире улыбается, как у него так выходит, не натянуто, а совершенно искренне, будто безумно рад этой давно утратившей вкус жизни женщине. «Ваши билеты и документы, пожалуйста», — проводница настроена решительно. «Так уж сложилось, что мы остались без документов. Воры!» — разводят Лекси руками, передавая ей билеты. «От перенапряжения так и хочется хихикнуть». Иллариандр — главный вор моих документов. М-да. Тогда я вынуждена позвать начальника поезда и высадить вас на... Осознаю, что ее не пронять. Наверняка таких, как мы, встречались десятки, если не сотни. И взыскания боится гораздо больше. Дарсаль видел, знал точки, на которые и как воздействовать, чтобы вызвать реакцию. Пытаюсь сосредоточиться, разглядеть, ну или хотя бы его здесь представить. Ведь если слепые могут, значит, реально в принципе. Посмотрите на эти темные полосы, моя госпожа. Это застарелое неверие и смирение. Она считает, что давно уже все потеряно. Но вот там еще теплится давнее детское желание повидать мир, чего-то добиться. Вот за него, если потянуть, разжечь, тогда она хоть немного оттает. «Может, попробуем решить этот вопрос?» Лексий настолько однозначно поднимает бровь, вот как он так умеет? Надо бы и себе научиться. «Молодой человек?» Тетка все еще выказывает суровость, но в губах уже теплится улыбка. «Не знаю, действуют ли мои попытки или просто я сама себя убеждаю, но маленький огонек внутри кажется таким реальным, будто Дарсаль действительно рядом со мной объясняет, обучает» как когда-то в зале. «Может быть, вам нужна помощь?» снова ведет бровью Лексий. «А может быть, это всего лишь обаяние нашего мастера защиты?» Дарсаль однажды обмолвился, что у него всегда легко с женщинами выходило. «Уж как-нибудь обойдусь без вашей помощи. Ну, убрать, например, или починить. Может, у вас что-нибудь отваливается?» «У меня ничего не отваливается», — отрезает тетка. «Показывайте». Что показывать? С такой заинтересованной готовностью распрямляет плечи Лексий, кажется, слегка краснею. Стараюсь изо всех сил удерживать на лице приветливую улыбку. Ну и в мыслях огонек. Так хочется верить, что непридуманный. «Хватит комедию ломать!» Тетка все еще сурова, но уже чувствуется, что она почти сдалась. Усиленно пытаюсь растеплеть привидевшийся огонек. Пуся, зараза, просунув лапу, вцепляется когтями в мою щиколотку. Едва не подпрыгиваю. Пытаюсь отмахнуться. Вздохнув, Лексий вкладывает в теткину руку несколько купюр. «Имейте в виду, все буду отрицать», — сообщает та, пряча их в карман темно-зеленой формы. «Конечно», — соглашается Лексий. «Где же эта драная кошка?» — бормочет проводница, направляясь к выходу. «Какая кошка?» Рискую спросить, желая стукнуть эту драную. И что на нее нашло? «Да вот, передали, в мой вагон проникла гигантская кошка. Снаружи весь вокзал видел, а внутри никто. Мистика какая-то», — отвечает женщина и вдруг огорошивает. «А вы на Наэлью Лэмми похожи». «А кто это?» — тут же реагирует Пенни, излучая настолько натуральное удивление. «Даже мне верится». «Наэля Лэмми, жена императора Айо, вы что, новости не смотрите?» От слов тетки у меня внутри все сводит судорогой. Тоскливо думаю, смогу ли соскочить с поезда на ходу, если вдруг придется. «Недавно ему сына родила», — добавляет проводница, вызвав вторую волну тоски и судорог. Пенни с Лексием начинает хохотать. «Да уж, будь она императрицей, мы бы точно тут не ехали». Проводница, тоже соизволив посмеяться, наконец-то оставляет нас одних. Лекси тщательно запирает дверь, несколько секунд прислушивается к удаляющимся шагам. «Надо будет тебе шляпу с париком организовать», — постановляет пожимая плечами, слова проводницы до сих пор крутят раскаленным ножом в моей ране. «Как там мой малыш? Мое солнышко, мой котик, моя радость!» Сидеть с невыносимо. Когда идешь, что-то делаешь, удается отвлечься. Но, сидя в купе, вдруг начинаю понимать, что еду в другую сторону от своей кровиночки. Недовольная Пуся скребет лапой. Выпускаем ее. «Какая муха тебя укусила!» Возмущаюсь, потирая поцарапанную ногу. Но кошка, как ни в чем не бывало, забирается на верхнюю полку, сворачивается там и, подняв ухо, прикрывает глаза. Пенни достает продукты, я беру заготовленную прессу. Друзья присоединяются, так и коротаем время в поиске возможных новостей. Ничего толкового не находится. Лишь несколько заметок о рождении Рея. В одной из них наша с Иллариандром свадебное фото. Боже, до чего я выгляжу счастливой, аж самой не по себе. Вот так и рождаются сказки для наивных девочек. Сзади стоит дорсаль глаза на фотографии засвечены, вокруг белые пятна ума, но мне и не нужно рассматривать, чтобы узнать высокую фигуру, мрачно сжатые губы. Думаю, что тогда могло твориться у него в душе. И просто безумно сожалею, что у меня нет хотя бы портрета моей крохи. Тайком от друзей смахиваю слезы, не хочу их расстраивать». Они так со мной носятся больше, чем я того заслуживаю. Отрываю и прячу в карман смазанное газетное фото. Вспоминаю, записываю на листике адрес Алмы. Не уверена, что точно, но заходить к мадам Джанс совсем не хочется. Ночью просыпаюсь от легкого щелчка двери. Подскакиваю. Лекси и Пенни на своих местах, только кошки вверху нет. Выбираюсь в коридор, зову шепотом не возвращается твою бестию. «Что?» — присоединяется алексей «Где Пуся?» Бормочу, обыскиваем с ним чуть не весь поезд, куда можно добраться. Но кошка как сквозь землю, то есть пол провалилась. Надежды обнаружить ее в купе тоже рушится Там нас дожидается лишь встревоженная Пенни. «Не пропадет!» подбадривает меня алексей «Соглашаюсь удрученно». Никогда не знаешь, что у животного на уме. Не спится. Сидим, перекидываемся редкими фразами ни о чем. А что ты можешь сказать о змее Ивена? Вспоминаю. лексим морщится в попытках понять вопрос. Вот тут, показывая на предплечье, похоже на едва различимую татушку. Ничего не замечала, с любопытством вклинивается Пенни. Она проявляется в ума. «Не знаю», — пожимает плечами Лексий. «Мне ума недоступен. Но если бы я делал ему защиту, обязательно усилил бы на правую руку. Я как-то размышлял об этом, сам понять не мог. Думал, может, у него травма или еще что». «Профдеформация», — объясняет. «На всех пытаюсь защиту прикинуть, слабые и сильные места выявить». «Усилил?» — не понимаю. «А она не мешала бы змее?» Лексий пожимает плечами. «Никто не делал мне заказов на личных стражей императора. Ничего не могу сказать». «А почему спрашиваешь?» «Она однажды укусила Дарсаля. Я видела». «Видела?» — удивляется Лексий. «Наверное, я уже дошла до предела. Не могу больше сдерживаться. Хочу рассказать обо всех странностях, о том, что успела увидеть и узнать за этот тяжкий почти год» но несколько резких стуков в дверь прерывают, заставляют замолчать. Настороженно переглядываемся. Снаружи ночь, на скорости проносится придорожный фонари. Лексий встает, открывает. На пороге стоит женщина, в брюках и куртке темно-серого цвета, чем-то смахивающих на военную, или бести знает какую форму. Что-то в ней настораживает, кажется смутно знакомым. Слушаю. Со всей возможной любезностью произносит Лексий. «Проводница сказала сюда», — отвечает гостья отрывисто низким грудным альтом. Снова переглядываемся. Спорить с проводницей не хочется. Знала Мымра старая, что у нас есть место и что жаловаться не пойдем. Только и поражаюсь в очередной раз Пусиному чутью. «Конечно, вот тут свободно», — указывает Лексий на кошкину полку. Женщина кивает. В тусклом свете купейного ночника виднеется вполне молодое лицо, даже, по-моему, улыбка. Легко, почти не касаясь нижних полок и не пользуясь лесенкой, взбирается наверх, не постелив постель и затихает там. Молча переглядываемся, укладываемся на места. Лексия залезает на вторую верхнюю, задает незнакомке несколько банальных вопросов в попытках разговорить, но, не удостоившись ответа, выключает свет. Выспаться бы, да не спится Мысли мечутся между любимым мужчиной и сынишкой. Почти вижу, как дергает короткими ножками, сжимая крохотные пальчики, и плачет, плачет. Может, я, как когда-то Дарсаль, смогу послать ему хоть немножечко своей бесполезной энергии? Если у слепых получается, почему бы нет? Так и встречаю рассвет в раздрае, Отчаянно цепляясь за призрачную надежду Непонятно на что Дарсаль А у меня есть выбор Хмыкаю мрачно, пытаясь нащупать взгляд Выбор есть всегда Отвечает Адвига Судя по звуку шагов, отходит машинально Не нравится смотреть в мои глаза Как же раздражает невозможность Положиться на ума Прочитать эмоции или хотя бы увидеть выражение лица. Пытаюсь по голосу понять, соотнести, ведь опыт какой-никакой за столько лет накопился. Тогда выбрал «Верните меня в Айо», пожимая плечами. Женщина останавливается, наверное, заставляет себя не отступать от моего невидящего взгляда. Прихожу к выводу, что передо мной профессионал, который от ума Может, и не скрыл бы истинных чувств, а от зрячих легко, от незрячих тем более. Мы знаем, что стражи верны императору, как и то, что лишь он способен влиять на ваш ума. Откуда? Я сам только недавно узнал. Вспоминаю гул и грохот, накрывшие меня в самый ответственный момент, необъяснимый стазис тени. Далеко не все... Рассказывали нам наставники о шаматри Молчу. Понимаю, что будет говорить, проверять и вызывать реакции, что наверняка не один слепой прошел через ее руки. Стараюсь выжидать. Император заботится лишь о силе. Эта сила охраняет и вас, Шри. Мы же... Продолжает свою мысль Адвига, проигнорировав мою. Хотим разобраться в проблеме, постигшей Ай-Юван. Для этого нам необходимо содействие, таких как ты. Видишь ли, медкабина знакома с геномом, как у слепых. А это очень странно, учитывая, что здесь инопланетяне взять образцы не могли. Медкабина? Не понимаю. К сожалению, у нас пока нет возможности воспроизвести его. Обеспечения тоже мало. Поэтому используем только для исключительных случаев. Охренеть, какой я исключительный. Слышу улыбку в голосе. То, что вы называете Шаматри, Дарсаль, часть генома. Они о Шаматри знают. Не только слепых, а каждого жителя Айювана. Просто у вас она активна, а у нас, по-моему, всего лишь косвенно воздействует на женские хромосомы. Они получают преимущество при оплодотворении. То есть именно женские хромосомы, хотя, казалось бы, уровня слепых, достигают лишь мужчины. Я не понимаю всей этой абракадабры. Разобрались и молодцы. Не разобрались. Разбираемся. Если проще, в давние века энергия шаматри каким-то образом изменила наши организмы так, что в 90% случаев в оплодотворении участвует именно женская хромосома. Что интересно, у пришельцев ничего подобного не было. Вы полагаете, что и у нас в давние века не было? Мы с пришельцами полностью совместимы. Вполне возможно, что у нас одни корни. Я-то при чем? В Айо в Шаматре все еще активно, и мы склонны полагать этому виной ваши аномалии. Если разберемся, что к чему и, главное, как поправить, возможно, удастся избежать вымирания. Ты ведь понимаешь, что мы вымираем, Дарсаль. И вы тоже. «Хоть у вас и нет искривления рождаемости в женскую сторону, все же забеременеть удается не такому уж большому проценту пар. Вы принимаете деструктивные узоры как данность, а мы пытаемся изучить». Вспоминаю Дамилу. Кто бы сомневался, изучить они пытаются. «Деструктивные узоры тоже ваша медкабина фиксирует?» нет Она видит лишь патологии, вызванные отсутствием в клетках Шаматри. Кстати, сила ментальщиков тоже возникла благодаря этим генным изменениям. Потому их и нет в ее Из-за того, что Шаматри неактивна. Хорошо вы поработали, хмыкаю. Слепых пытали, чтобы столько информации раздобыть. Ну что ты, наши методы вполне гуманны. В вежливом голосе проскальзывают холодные нотки. «Это Юван создал приграничные туманы? Остановить распространение шаматри? Но что-то пошло не по плану. Вместо чистого организма получили проблемы с рождаемостью? Ты ведь не думаешь, что я это все тебе просто так рассказываю?» «Верно, Дарсаль?» «А зачем? Хотите забрать у меня шаматри или что там куда встроилась И посмотреть, выживали? И наградить тебя полным набором патологии несовместимых с жизнью? Нет, пожалуй. Но у инопланетян же нет шаматри и нет патологий. Вот это мы и пытаемся выяснить. И хотим содействия с осознанием, что оно не во вред а Айю. В чем содействие? Нам нужны знания. И что я получу взамен Усмехаюсь криво. Мы разыщем Ноэлю.